Освещали иконостасы не только Успенского собора в Москве, но и, как это ни странно, собора Святого Петра в Риме, собора Богоматери в Париже. Российский капитал набирал силу, и ему не было никакого дела до вражды православной церкви с католической и протестантской. Он поклонялся только одному Господу Богу Барышу. В годы Первой мировой войны приток населения в Среднее Причулымье снова увеличился. В поисках тихой и мирной жизни в Сибирь потянулись из Прибалтики и Поволжья крепкие хозяева, для которых хозяйство не на земле было привычным, испытанным и традиционным. То там-то здесь по всему Причулымью появлялись хутора на европейский образец с добротными постройками, с распаханными землями, с артезианскими колодцами, с батраками и злыми, матерами, как породистая годовалая телята, собаками. Гражданская война, прошумевшая над Сибирью огненным ураганом, перевернула жизнь городов и деревень, опалила своим жаром и средние причулымье. Железная рука совдепов и партизанских отрядов вытряхнула из насиженных мест купцов и купчиков владевших магазинами, лавками, пасеками, хлебными, складами, скотобойнями, лесозаводами. Но дойти до самых истоков собственничества революция в те дни еще не смогла. Сразу после окончания гражданской войны средняя причулыня получила еще небольшую прибавку населения. Вернулись фронтовики. Были тут и такие, которых многие годы считали пропавшими без вести. Из городов пришли те, кого война вынудила бросить свои избенки и уйти ради куска хлеба на заводы и в мастерские, работавшие на нужды фронта. Среди новых пришельцев были залетные птахи, искавшие тут, в далекой таежной стороне, тихого, укромного местечка, чтобы как-нибудь скоротать время потрясений и бури. В нижнем течении речки Итатки. На целых 30-40 километров местность становится всхоумленной. Березовые и лиственные леса придают и долинам живописный вид, как щитом отгораживают кайбинские хутора от близлежащих сел и деревень, от проезжих проселочных и трактовых дорог. Хутора протянулись прямой полоской вдоль речки Кайбы. Усадьбы разместились просторно, по-сибирски вольготно, Одна от другой в километре, а то и более. В жаркие дни лета Кайбу перехватывают песчаные перекаты, но ни зной в июле и августе, ни свирепые морозы в декабре-январе, не в силах осушить ее глубоких омутов. Воды тут хуторянам хватает на круглый год. В 1923 году на восточное окраине Кайбинских хуторов появились еще две усадьбы. Крестовые, лиственничные дома срубили в великой спешке за одно лето. Также быстро поставили надворные постройки, амбары, конюшни, хлева. Плотники, рубившие новые дома, были не местные, а городские. Сделав свое дело, вернулись назад в Томск. Когда в среднечулымских селах и деревнях кое-кто заметил новых жителей на Кайгинских хуторах, Насенние дожди и ветры пригасили уже свежесть желтизны обструганных рубанком лиственничных бревен. Казалось, что эти усадьбы стоят тут на гребне холмов давным-давно. На самих кабинских утрах появление новоселов никого не обрадовало, но и не опечалило. В этих местах каждый двор жил сам по себе, как самостоятельное государство, точнее как удельное княжество. Пахотных земель, пастбищ, лесов, воды было здесь так изобильно, что помешать друг другу урвать кусок у соседа можно было только при одном условии. Поселиться с ним совсем рядом, заведомо зная, что и тебе самому это не сулит никакой выгоды. Жизнь на Кайбинских хуторах протекала тихо и мирно. День здесь походил на день, как походят друг на друга две капли воды. Год от года отличался только тем, что одно лето было более знойным, другое более дождливым. Одна зима протекала с меньшими морозами и снегопадами, другая с большими. Пожалуй, существенным измерителем течения времени являлись постройки и сами люди. Они старели.